2020-2023. Самое прекрасное никогда ты побеждаешь и тебя все обнимают. Самое прекрасное, когда ты просыпаешься утром в день гонки и тебе страшно. Льюис Хэмилтон. 2020. Седьмая симфония Хаммера. 2020 год Ковида. Цирк отправился в Австралию на первую гонку сезона, но все застопорилось. Ситуация небывалая. С календарем был полный кавардак. Гонки, особенно неевропейские, отменялись, переносились. Так в календаре появились Симола, Портимао, Нюрбургринг и Станбул-Парк. По окончании этого сезона Фетт или Феррари разошлись, в Маранелло вместо Себа приехал Карлос Сайнс. Было принято решение отложить ввод в действие использования граунд-эффекта, чтобы дать передышку командам, ослабленным паузой и бездействием. На трассе не случилось ничего нового. Мерседес доминировал, Льюис Хэмилтон был на высоте, преодолевший махерский рекорд побед в Гран-при, который держался 14 лет и сравнявшись с Михаэлем по количеству чемпионств. 7. В общем, сценарий был предсказуемым, однако в сезоне были две гонки, выделившиеся результатом. Пьер гаслина Альфа Тауре победил в гран-при Италии, а Серхио Пере за рулем рейсинг поинта праздновал триумф в Сахире. Гран-при в Бахрейне стал сценой пожара, ужасного, но со счастливым концом Этот случай должен был стать смертельным, однако Ромену Грожану чудом удалось выбраться из своего объятого огнем хаоса почти невредимым Джордж Рассел подменял Хэмилтона, отсутствовавшего из-за ковида, вел гонку и проиграл ее только из-за ошибки команды на пидстопе Что касается драмы в борьбе за титул, то драмы не было. Хэмилтон выиграл 11 гонок из 16. Боттас победил в двух. Сезон для Мерседеса получился в каком-то смысле уникальным. Две гонки остались за Максом Ред Рэдбулл, а остальные закончились уже упоминавшимися и выбивающимися из общего ряда победами Гасли и Переса. Бесплодный сезон для Феррари. Команда расплачивалась за технический гандикап после внесудебного соглашения с ФИА. По итогам второй половины сезона 2019 были выявлены несоответствия болидов красных регламенту. В этом сезоне Формула-1 показала и вовлечение в общественно-политические проблемы, воспользовавшись своей медийностью мирового уровня. Благодаря инициативе Хэмилтона, который с 2020 года выступает за «Мерседес», окрашенный в черный цвет, это не случайно, организатор гона Гран-при и ФИА дали согласие. Чемпионат занял четкую позицию, поддерживая возникшее в США движение «Black Lives Matter». 2020. -й. Льюис Хэмилтон, рок-звезда «Формулы-1». Этот самый узнаваемый и наиболее любимый пилот «Формулы-1» — настоящая рок-звезда. В 2025 он присоединится к самой обожаемой в мире команде — «Феррари», создав союз, который даже до его заключения уже покорил мир. Льюис Хэмилтон, помимо того, что он уже завоевавший семь титулов чемпиона-рекордсмен наравне с Михаэлем Шимахером, еще и взял больше всех «Поулов» и выиграл больше всех «Гран-при». Получивший звание рыцаря-бакалавра за заслуги в спорте, сэр Льюис Карл Дэвидсон Хэмилтон родился в Стивене джиграфства Хартфордшир в семье Энтони Хэмилтона и Кармен Ларбалистер, чей отец, дед Льюиса, приехал в Великобританию из Гренады в 1954 году. Хэмилтон – первый цветной пилот-победитель формулы 1 Его спортивное и медийное влияние огромно. И началось оно со сказочного дебюта в 2007-м за Макларен, когда Льюис стал партнером Фернандо Алонсо. Агрессивный, но расчетливый Всегда атакующий на асфальте И в то же время полностью подчиняющий свой талант пилота тактике Хэмилтон выработал оригинальный, полностью свой стиль Как на трассе, так и вне ее В отношениях с медиа и соперниками Политически мудрый и расчетливый в словах, он даже свое молчание использует в качестве оружия, как это было в конце 2021-го после потерянного и потерянного несправедливо титула в Абу-Даби. Союз Хэмилтона с Мерседесом стал длительным и успешным, хотя в 2022-м его результаты были обусловлены не слишком конкурентоспособной немецкой машиной. Льюис отреагировал на это так, как может отреагировать только он, клонясь как камыш в ожидании, когда прилив отступит, и надеясь с переходом в Феррари в 2025-м на возвращение к привычным для себя положению и славе, пусть ему уже и будет 40 лет. 2021-й дебаты о Ферстапене. Еще никогда не было столь долгой, неясной до конца и напряженной борьбы, как в 2021-м между Льюисом Хэмилтоном, Мерседес и Максом Ферстаппеном, Red Bull хонда долившейся аж 22 гонки с неоднозначным и беспокойным финалом. Открылся сезон в Бахрейне, где Льюис успешно сдержал Макса. Нидерландец отыгрался в Имоле, опередив соперника, но тот вырвался вперед на порте Мао. Гандикап составил 8 очков. В Каталонии правила снова диктовал Льюис. Помогла удачно выбранная тактика двух пидстопов. Макс взял реванш в Монте-Карло. В Баку было какое-то сумасшествие. Ферстаппен столкнулся со стеной за пять кругов до конца, но и Хэмилтон очков не заработал, вылетев с трассы после второго старта, который был проведен из-за красных флагов. Победил Серхио Перес, Редбул. Во Франции бал правил Ферстаппен. Он оторвался от британца на 12 очков в личном зачете. То же самое произошло и в Австрии. Великобритании выиграл Хэмилтон, впереди в Феррари отлично ехавшего Леклера. ферстапин же выбыл из гонки после серьезной аварии на старте. Бурные споры, атмосфера Дикого Запада. Гонка в СПА под ураганным дождем стала фарсом, машины проехали лишь несколько кругов за Пейскаром, а вот в Монце Рэдбул Макса в первом повороте варианта наехал на Мерседес Льюис и даже коснулся колесом шлема британца. «Если и не вендетта, то нечто похожее». В Турции победил Ботас, В Мексике снова был триумф Макса, но Хэмилтон ответил ему в Бразилии. А после гонки отметил. «Это был самый трудный гран-при в моей жизни». Англичанин победил и в Катаре, после чего Макс опережал его уже на 8 очков. А на Джиде, в гонке с тремя стартами, Ферстаппен снова получил от Хаммера удар. Ничья. В Абу-Даби победил Макс. Хэмилтон лидировал на протяжении всей гонки, но в конце, после аварии Николаса Латифи, на трассу выехал Пейскар, и Льюис оказался в невыгодном положении. При рестарте нидерландец легко обошел его. Но при рестарте не дождались, пока все круговые обгонят пейскар, а это было нарушением регламента. На результат оно не повлияло, но бросило тень на справедливость итогов. И после расследования ФИА эта ситуация стоила поста директору гонки Майклу Масси. Сезон 2021 привнес нововведение, спринт, ставший новым форматом квалификации. 2022. На этот раз Макс убедил всех. Сезон смешавший карты из-за изменений в регламенте, которые вновь узаконили использование граунд-эффектов в Формуле-1, вновь вывел на орбиту Red Bull Макса Ферстаппена, несмотря на отличный старт Феррари Шарля Леклера. Именно Супер Леклер, стартовав с Пола, выиграл гонку в Бахрейне. Вторым пришел его партнер Карлос Сайнс. Рэдбуллы и Ферстаппена и Переса до финиша не доехали. Нидерландец отыгрался в джиде, решающий обгон Леклера за три круга до конца. Но Шарль остался лидером зачета, взяв и Пол и первую ступеньку подиума в Мельбурне. Леклер, имея преимущество в 46 очков, был очень воодушевлен. Вымали, доминировали Рэдбуллы, Ферстаппен выиграл, Перес стал вторым. Шарль же занял лишь шестое место. Сход с трассы в конце гонки лишил его подиума. С этого момента дорога к успеху Редбула была открыта. Макс показал себя неудержимым. В 22 гонках сезона 15 раз побеждал и еще два первых места в Монте-Карло и Сингапуре завоевал Перес. Феррари усилиями Леклера в Австрии вспомнила о том, что такое побеждать, но испытывала и горечь, как от недостаточной надежности машины, так и от неверных тактических решений. Гонка в Монако, например, была выброшена на ветер. Недовольство руководителя команды Матиа Бенотта или Клера друг другом увидел весь мир в прямом эфире. В Великобритании победил Карлос Сайнц, но половина команды осталась этим недовольной. Авария Джоу Гуанью и Алекса Албана на старте в Сильверстоуне – это то, после чего можно было поставить свечку. Она обошлась без последствий, хотя выглядело все кошмарно. Сезон вновь прошел под знаком превосходства Ферстапина и Эдриана Ньюи как лучшего конструктора. Феррари было о чем сожалеть, но еще больше горечи сезон принес Мерседесу. Всего одна выигранная гонка Джорджа Рассела, Гран-при Бразилии, а Льюис Хэмилтон и вовсе завершил сезон без побед впервые в карьере. Второе поколение пилотов турбогибридной эпохи полностью изменило иерархию. Теперь реальностью стала эра Ферстаппена. 2023. Великий диктатор в оранжевом. Макс Верстапен стал чемпионом мира в третий раз. Такую неудержимую и триумфальную поступь, какая была в его исполнении в сезоне 2023, ни один из соперников остановить не мог. 19 побед в 22 гонках. Рэдбулл с ним за рулем разметал всех в Кубке конструкторов и Мерседес, и Феррари, в которые Фредерик Вассер сменил Маттио Бенотто. Мы стали свидетелями самого безапелляционного монолога со времен далекого 1988-го, когда Макларены, Айртона, Сена и Алена Просто забирали себе все гонки чемпионата за исключением невероятного Гран-при Италии с дублем Феррари. Иными словами, Ферстаппин и Дринг Тим, которая все более напоминала Dream Тим, не просто победили, а переписали историю Формулы-1, ее самые значимые и ценные рекорды, выведя на второе место в зачете второго пилота Серхио Переса. Именно мексиканец представлял собой одно из немногих разочарований сезона редбула Благодаря победам в Саудовской Аравии и Азербайджане, Чека даже стал помышлять о том, чтобы навязать борьбу Ферстаппену. Но решительный обгон, которому он подвергся в Майами, и неудачная серия квалификаций, когда он не попадал даже в Ку-3, позволили Максу упорхнуть в личном зачете. Red Bull RB19 стал культовым болидом, представлявшим собой саму суть развития Формулы-1. Единственной гонкой, выбившейся из этой длинной цепочки побед быков, стал Гран-при Сингапура, который блестяще провел Карлос Сайнц на Феррари. Он использовал DRS даже для того, чтобы сдерживать приближающихся к нему соперников. Это было гениальное использование системы в тактически оборонительных целях. Очень хорошо показал себя в конце сезона и новичок Оскар Пиастри на Макларене, прибавивший после Сильверстоуна. В Катаре он выиграл спринт, а Ферстаппин, пытавшийся догнать его, остался ни с чем. Заезд был слишком коротким для этого, но то был лишь эпизод. Одна ласточка весны не делай, даже если она тоже в оранжевых цветах.